Артур Алехин. Отдайте мне мой положенный билет. Откуда-то стали доноситься мужские голоса. Послышались шаги. Михаил начал приходить в себя. На несколько мгновений голову пронзила боль в сочетании с шумом, похожим на свист. Затем наступило облегчение. Он открыл глаза, Некоторое время сознание пребывало в полной дезориентации. Глаза пытались сфокусироваться на окружающих предметах, которые были едва различимы в темноте. За свою жизнь Михаил несколько раз испытывал похожее состояние. Это очень походит на пробуждение после потери сознания. Мозг в этот момент перезагружается и, вновь начиная работать, медленно собирает картину воедино. пока все вокруг находится словно в тумане. Человек пытается понять, где он, что произошло, какой сейчас день и сколько времени. Вся эта информация неспешно появляется в голове, складываясь как пазл. Будучи знакомым с подобными ощущениями, Михаил сразу же потрогал голову руками. Травм никаких нет. Крови тоже не ощущается. Тело не болит, пальцы, руки и ноги двигаются. Стало быть... Он цел Стало быть, он цел В темной комнате все больше определялся силуэт двери Из-под которой через узкий проем попадал свет Очевидно, что за этой дверью происходит какая-то активность Именно оттуда доносились приглушенные грубые мужские голоса К п а л о ч у заходил «Ну а что ждешь-то?» «Он уже минут десять как тебя звал» «И документы на новеньких захвати!» Михаил встал. Голову не кружило. Снова покрутил руками, нагнулся, двинул корпусом по оси, в очередной раз убедился, что организм не травмирован. Медленно вытянув руку вперед, чтобы случайно не наткнуться на что-либо, сделал несколько маленьких шагов в сторону полоски света. Внезапно раздался звук замка. От неожиданности парень отпрянул назад и уперся в стену. Кто-то открывал дверь. По звуку стало ясно. Дверь эта большая, железная, толстая, с множеством замков, предназначенная специально для того, чтобы никто не смог убежать из помещения. Ему никогда не приходилось быть охраняемым. Но по фильмам, как художественным, так и документальным, он сразу узнал звук замков. за которым обычно сидели люди в полицейских участках или, что еще хуже, в тюрьмах. Включился свет. Михаил на секунду закрыл глаза от внезапности, затем медленно поднял веки и, сильно щурясь, попытался разглядеть происходящее. Перед ним стоял человек в гражданской одежде, немного выше среднего роста. На нем были туфли, брюки и рубашка без галстука, Весь этот наряд смотрелся на человеке негармонично. Складывалось впечатление, что размер был на несколько больше, чем нужно. Рубашка небрежно заправлена, в некоторых местах вылезая наружу. Брюки мятые, туфли старые, потертые. Михаил невольно вспомнил деревенскую свадьбу, на которой однажды ему доводилось бывать. Примерно так же на ней выглядели все мужчины. Вроде бы в костюмах, На некоторых даже были галстуки, но все это выглядело нелепо. Несомненно, часть мужчин одевают костюм не потому, что он им нравится или им так комфортно, а потому что надо. И вот тогда, когда просто надо, тогда и видится дисгармония на теле человека. Возможно, некоторые даже сами ощущают дискомфорт и энергетически это считывается. Примерно такой мужчина стоял перед ним. Если бы не странные условия, в которых произошло пробуждение, ему бы показалось, что перед ним находится один из гостей деревенской свадьбы. «Выходи в шестой кабинет», – пробурчал этот некто унылым, угрюмым голосом, безо всякого интереса. «Простите, а где я нахожусь?» – Михаил спросил в своей привычной культурной манере, как всегда вежливо и корректно. неуклонно стараясь соблюдать этические нормы. «Выходи, тебе два раза повторять, что ли надо!» Резко, неожиданно вспылил мужчина. В его глазах появилась жестокость и презрение. «Быстро!» – заорал он и, схватив за шиворот, буквально выкинул из комнаты испуганного парня, который, не удержавшись на ногах, упал. «Встать!» – снова заорал некто, смотря безумным взглядом прямо в глаза. Михаил растерялся. И задрожал. Дрожь была неконтролируемой. Такое он чувствовал впервые в жизни. Помимо того, что он не понимал, где находится и что происходит, с ним никогда никто не обращался подобным образом. Несколько секунд мужчина продолжал смотреть в упор. Прямо в лицо. Демонстрируя агрессию и намерение расправиться со своим подопечным, Если тот продолжит его раздражать и посмеет не повиноваться. С тобой шутки, что ли, тут шутят? А? Снова внезапно проорал он. В шестой кабинет побежал, быстро! К где это? -э выдавил из себя Михаил, заикаясь, продолжая дрожать, смотря в пол, опасаясь ненароком пересечься глазами с мужчиной. Ищи, время пошло. 30 секунд у тебя. Попробуй только не найти. Его тон был не просто страшный. Складывалось абсолютное ощущение, что этот человек каждый день причиняет сильные страдания людям. Не оставалось сомнений. Для него избить человека, сломать какую-то часть тела, расплюнуть. Вся обстановка, опять же по фильмам, напоминала зону для преступников, в которой сотрудники издеваются над заключенными. Только почему-то тут в его реальности. Пока что не было людей в форме. Во всяком случае, он их еще не видел. Начав несобрано бежать, в панике смотря на двери, Михаил пытался найти нужный номер. Коридор был довольно длинный, по обоим сторонам располагались кабинеты с цифрами. В разных концах выходили и заходили какие-то люди, чаще всего с бумагами, совершенно не обращая внимания на происходящее, Что еще раз подтверждало предположение, все тут творящееся обыденно для этого места. Через несколько секунд Михаил понял, что двигается не в ту сторону. Кабинеты идут на увеличение 9, 10, 11. Он в панике развернулся и побежал обратно. Мужчина стоял не двигаясь с места, раздраженно и по-прежнему угрожающе, сопровождая его взглядом. Наконец нужная дверь была найдена. кабинет номер шесть. Парень несколько раз постучал и зашел внутрь. За столом сидел другой мужчина. В отличие от первого, немного ниже ростом. И полный. Лицо багрового цвета. В помещении стоял запах перегара. Новый некто даже не поднял головы, изучал какие-то бумаги, лежавшие перед ним. Здравствуйте. По-прежнему в о л н у я с ь произнес Михаил, стараясь говорить тихо. «Садись», не отрываясь от бумаг, ответил мужчина. Тот послушался, ему хватило одного раза, когда обычный безобидный вопрос привел к невероятному стрессу. Поэтому в этот раз он решил, прежде всего, выполнять команды и уже в процессе пытаться что-то выяснить. У него даже не было времени попытаться вспомнить, что произошло и с чего все началось. События прошлого стерлись напрочь. Последнее, что выдавало память, это как он хотел поехать в парк, где они с другом планировали встретиться и покататься на велосипедах. Затем все обрывалось. Михаил послушно сел на стул перед столом. «Простите, я ничего не помню». Жалобно пробурчал он, надеясь хоть на какой-то комментарий. «Рот закрой!» И в этот раз новый мужчина... Такой же неотесанный, как и первый, посмотрел Михаилу в глаза. Все то же самое. Бешеный, угрожающий взгляд. Снова никаких сомнений, что с ним могут сделать все, что угодно. И никто не поможет. «Возраст!» Жестким голосом начал допрос м у ж ч и н а 3 1 «Семейное положение!» «Холост!» Новый мужчина записывал ответы. «Религия!» Я «Хри... христианин? Православный? Работа!» Парень открыл рот, чтобы ответить, но в кабинете зазвонил телефон, перебив его. Допрашивающий отвлекся и снял трубку. Михаилу бросилось в глаза, что телефон почему-то старого формата, с цифрами на диске. Такие он видел только в детстве и то лет до 12. Затем появились кнопочные... А лет через десять все потихоньку перешли на мобильные. Мужчина начал разговаривать. «Да!» «Да, тут!» Посмотрел на сидящего перед ним растерянного парня злобным взглядом. «Да!» «И что?» «Андреич, не наглей, а!» «Мы и так вам по новым правилам всех подряд уже отдаем!» «Тебе своих мало, что ли?» Несколько секунд голос в телефоне что-то тараторил. А допрашивающий по-прежнему недобро смотрел на подопечного. «Да у тебя все время неоднозначные ситуации. Хрен с тобой, забирай. С тебя тогда двое в ближайший месяц». «Хорошо». Закончил, положил трубку. «Вали отсюда в пятнадцатый кабинет». Михаил не осмелился ничего спрашивать и уточнять. Он быстро встал, как солдат по команде, и вышел, в надежде, что в новом помещении будет лучше. Вновь попав в коридор... Парень порадовался. Там было пусто. Тем не менее, не желая дразнить здешних сотрудников, направился в сторону п я т н о г о номера. Теперь уже ему было известно, в какой это стороне. Терять время не хотелось. Ему стали ясны правила нахождения в этом месте. «Повинуйся и не раздражай». Подойдя к нужной двери, он постучался. Сделал это неформально – как обычно бывает при посещении какого-нибудь госучреждения, а очень четко, проявляя свою покорность и опасаясь гнева очередного сотрудника, выдержал паузу, приоткрыл дверь, медленно с опаской вошел. «Михаил!» Впервые с момента пробуждения с ним кто-то заговорил дружелюбным, приветственным тоном и назвал его по имени «Да». «Проходи!» В отличие от предыдущих, новый мужчина выглядел опрятно. Костюм хорошо поглажен, даже имелся галстук, седые волосы зачесаны на бок. Очевидно, гелем. Лицо свежее, гладко выбритое. Даже кабинет сильно отличался от предыдущих. Он был значительно больше, с новой лакированной мебелью. Светло, на стенах висели приятные глазу картины, Сама по себе обстановка создавала пусть и слабое, но позитивное ощущение. Появился слабый лучик надежды на что-то хорошее. Михаил немного расслабился, сел на стул. «Меня зовут Григорий Андреевич», – представился мужчина, улыбнувшись и учтиво кивнув гостю. «Судя по твоему виду, ты уже познакомился с нашим Палычем. За что приношу извинения от нашего заведения?» Иногда случаются ошибки, документов очень много. Бывает, не на тот стол попадают. Приходится все самому контролировать. В буквальном смысле спасать. Григорий Андреевич улыбнулся. Кстати, я начальник всего этого отдела, так что ничего не бойся. Надо мной только... Сам понимаешь, кто. Он поднял палец вверх, указывая на небо. Тут его зовут Борис Львович. Григорий Андреевич... Поспешил воспользоваться возникшим расположением Михаил. «Я ничего не помню. Где я нахожусь?» «Тебе что, ничего не рассказали?» «Нет». «Ну да. Палыч не любит церемониться. Собственно, как и вся его команда. Как говорится, яблоки от яблони...» Григорий Андреевич снова заулыбался. Однако, поняв, что парень не реагирует на его шутки, стал серьезнее. Сохраняя приветливость и дружелюбность Извини, понимаю, что тебе не до улыбок В общем, ты умер Михаил не сразу отреагировал на сказанное Ему понадобилось несколько секунд, чтобы переварить и понять Это метафора или какой-то переносный смысл, или что? В смысле? В прямом С одной стороны, к сожалению А с другой стороны, тебя можно поздравить Знаешь, что тебя ждет дальше? М -м -м. Просторная квартира, море, природа, изобилие еды, напитков. Что пожелаешь одним словом? Все, что тебе понадобится для счастья, и так до бесконечности пока не надоест. Так что не отчаивайся. Мужчина говорил все это обыденно, словно туроператор, пытающийся соблазнить клиента, в сотый раз повторяя прелести рекомендуемого отеля. «Как умер?» Снова повторил вопрос Михаил, не понимая, разыгрывают его сейчас или нет. «Вот так. Умер. И все. Разбился. В тебя влетела машина со встречной полосы. Когда ты ехал, кажется, в парк. Подушка не сработала, удар сердцем об руль... «Такое часто бывает. Точнее, бывало. Раньше. Когда в отечественных машинах не была предусмотрена подушка безопасности. Сейчас-то пойди все на иностранных ездят. Вот тебе и не повезло. А ведь удар-то был совсем не сильный». «Эх, сочувствую, парень, сочувствую». Сострадающе закончил Григорий Андреевич. «На, посмотри». Он протянул папку, в которой были фотографии с места трагедии. «Заключение судмедэксперта». и прочие документы, подтверждающие правдивость всей этой истории. Михаил вчитывался в каждую бумажку. Изучал фотографии, на которых он лежал бледный, с небольшими травмами на лице и теле. Снова перечитывал бумаги, проверяя подписи и печати, не желая верить в происходящее. Все это казалось страшным сном, розыгрышем или сумасшедшим домом. Несмотря на увиденное... Он не верил словам собеседника до конца. «Потому что все это было странно». «А это...» Михаил не мог сформулировать вопрос словами, только лишь показал пальцем на дверь. «А, это распределительный пункт!» Поняв вопрос без слов, стал объяснять мужчина. «Тут мы после изучения документов распределяем людей. Проще говоря...» Ты в здании Божьего суда, а я нечто вроде следователя. Соответственно, п а л а ч у которого ты был, у него дверь как бы в ад. У меня как бы в рай. Тут понимаешь, какое дело. Рай и ад, они для всех. Я имею в виду, что для тебя, что для итальянцев, африканцев. Для всех. Это, по сути, внутренние государства этого мира. Просто в той жизни их куча, а в этом только два. А вот распределительных пунктов много. И каждый из них строго соответствует границам страны, в которой человек умер. Так придумали, чтобы не было долгих очередей. Вот ты умер в нашей стране и попал в наш пункт. А, например, гражданин США, если умрет на территории США, попадает в другой пункт и так далее. Ну а форма работы, система оформления и прочие процедуры, они у каждого свои. У нас вот так. Григорий Андреевич тяжело вздохнул В каждом пункте выстраивают работу те же самые люди, которые и умирают За работу они тут получают некоторые привилегии Поэтому какие люди такая и система Например, как-то мне попался мужчина, у которого до этого два раза была клиническая смерть В третий раз он уже не вернулся Так вот, рассказывал он, что в первый раз с ним это случилось у нас А во второй, в каком-то скандинавском государстве. То ли в Финляндии, то ли в Норвегии, не помню точно. Так там все, набудьте любезны. Гражданин такой-то, подойдите, пожалуйста, сюда, подождите тут, чайку, кофейку. Вам не холодно, не жарко? Вот так-то. У них же в их пункте тоже граждане страны работают. Пусть и на том свете. Менталитет другой, взаимоотношения другие, все другое. «Такие вот дела!» Григорий Андреевич снова вздохнул. Михаил не знал, как реагировать на услышанное. Он читал немало фантастических книг о том свете, слышал рассказы якобы очевидцев после клинической смерти и даже пару раз был на проповеди представителей церкви. Но ничего подобного даже близко ему не попадалось. Все с ним произошедшее было похоже на полицейский участок. к о т о р о м ему довелось побывать в юношестве. Его, конечно, не швыряли там за шкирку. Ему не приходилось отвечать на вопросы следователю с красным лицом и перегаром изо рта, но атмосфера была довольно-таки похожая. Давление и обращение как с букашкой, которую в любой момент можно раздавить, если захочется. «И что теперь делать?» «Я попаду в рай?» – настороженно произнес Михаил – Чувствую себя нелепо. Еще вчера это понятие являлось для него метафорическим или мифическим, но уж точно не место, которое существует и куда можно просто зайти ногами из какого-то кабинета. Но в принципе да, у тебя есть возможность туда попасть. Хотелось другого ответа. Когда люди отвечают подобным образом, это всегда несет смысл «не все так просто». Или же имеется какое-то «но», которое все усложняет. Ему хотелось услышать четкое «да, конечно». Однако «есть возможность» означает, что можно и не попасть. Григорий Андреевич продолжил, предварительно положив папку бумаг на стол. «Смотри». «Я как следователь хорошо изучил твое дело и нашел один неоднозначный случай. Десятилетней давности. Ты превысил скорость, сбил человека. Насмерть. Если быть точнее... Если быть точнее, сорокалетнюю женщину, у нее оставалась пятнадцатилетняя дочь, было такое? Было», – покорно ответил Михаил. Он привык отвечать на этот вопрос. В какой-то мере он даже ждал, что сейчас прозвучит нечто подобное. Его постоянно спрашивали об этом. В 21 год на суде и на протяжении последующих лет жизни спрашивали все те, кто хоть раз что-то об этом слышал. Будь то слухи, росказни соседей или интерпретация пострадавшей стороны, но только не совсем так, как вы говорите. Он стал заикаться, чувствовать, что похож на оправдывающегося преступника. Эта женщина была очень сильно пьяна. Экспертиза подтвердила, она буквально выпрыгнула на дорогу ночью в неположенном месте, где близко перехода не было. И случилось это не на городской дорожке, а на трехполосном шоссе внутри города. Наконец, превышение было формальным всего на 10 километров. что не играл он никакой существенной роли в том случае. И, между прочим, до исполнения девочки 18 лет я ежемесячно переводил ей небольшую сумму денег. Не пропустил ни разу. Хотя суд меня оправдал и не приписывал мне никаких взысканий. «Да, знаю, знаю», – с пониманием проговорил Григорий Андреевич, поправив свою аккуратно уложенную прическу. «Но ведь закон есть закон. Ты же понимаешь?» Я могу трактовать это и так, а могу иначе. Понимаешь? Михаил снова вспомнил о людей в форме. Только в этот раз не полицейский участок из далекого юношества, а сотрудников ДПС, которые вымогают взятки. Они ведут себя примерно так же. Вроде бы дружелюбные. Вроде как. Да я все понимаю, мы же с тобой оба нормальные люди. Но штраф-то я тебе сейчас могу написать. И более того, напишу. И вообще снимай номера и отдавай права Но не забывай Я все понимаю Мы же с тобой оба хорошие и нормальные люди И в данном диалоге Очевидно прослеживался Какой-то намек на взаимовыгодность Михаил прямо задал вопрос Григорий Андреевич Что вы от меня хотите Я правда не понимаю Что мне надо сказать или сделать Вы же понимаете Все тут происходящее Очень странно «Я до сих пор до конца не могу поверить и не понимаю, зачем вы все это говорите». Михаил устал и откровенно начал нервничать, повышая голос. Его очень сильно вымотало все случившееся с момента пробуждения и добила вся та информация, которая за секунды на него обрушилась. Его уже успели швырнуть, схватив за шкирку, уже унизили и запугали, обращаясь как с каким-то рабом. Он еще не успел свыкнуться с мыслью, что он мертв. И в этот момент у него вымогают какую-то взятку, или во всяком случае намекают. Играют с ним в кошки-мышки, ходя вокруг да около. Происходит все то же самое, что происходило с ним всю его жизнь. Люди, наделенные властью, что-то требуют, что-то хотят. «Смотри, Миш!» – по-дружески начал Григорий Андреевич. «Давай напрямоту. Главный тут я». «Я решаю, куда тебе идти». «Либо туда», — он показал рукой вправо от себя. «И там у тебя будет все отлично». «Либо туда». В этот раз он показал влево от себя. Михаил предположил, что нужные двери находятся именно в этих сторонах. «А там ты понимаешь, что с тобой будет. У Палыча ты уже побывал. И это навсегда, безвозвратно. Как я решу, так и будет. Поверь мне». Я очень тебе симпатизирую. Я хочу, чтобы у тебя было хорошо. И более того, если захочешь, подтяну тебя к себе. Будешь тоже со мной работать. Получишь кучу привилегий. Только вообрази себе. Будешь жить лучше, чем в раю. Но мне нужна от тебя услуга. Очень легкая. И решать нужно здесь и сейчас. Выйти из этого кабинета и подумать, ты уже не сможешь. Следователь замолчал. Сомнения Михаила касательно происходящего окончательно развеялись. Его хотят принудить что-то сделать. Или хотят что-то с него получить. Причем, раз не дают времени обдумать, значит что-то большое. В той стране, откуда он пришел, всегда так делали. А то, что то же самое происходило на том свете, ввергало его в глубочайшее уныние. Насколько же прогнила страна, если даже после смерти не дают покоя, подумал он. Что я должен сделать? Ты должен вернуться и убить одного человека. Что? Как? Михаила не столько удивило условия, что кого-то нужно убить, сколько, что он должен вернуться. Как я вернусь, если я умер? А-а-а! и т р о отреагировал мужчина и продолжил веселым голосом, словно они обсуждали что-то будничное и забавное. «Я тебе помогу! Не зря же я тут второй после...» Григорий Андреевич снова показал пальцем в потолок. «У нас есть отдел возврата!» «Знаешь, бывают чудеса, когда человек вдруг очнулся спустя 15 минут после констатации смерти или р е а н и м и р у ю т минут 10 и, наконец, добиваются результата». «Думаешь, это случайно?» «Отнюдь! Это тоже мы тут решаем!» «Ну так что, согласен?» «Я не убийца! Я не смогу никого убить! Григорий Андреевич, пожалуйста, просто пропустите меня! Найдите кого-то другого!» Михаил стал умолять, теряя самообладание. Теперь, после предложенного, он чувствовал себя вполне привычно. Перед ним чиновник или служащий с полномочиями. Его заставляют делать то, что он делать не должен и не хочет, будь то взятка или услуга. Ему поставили так называемые «вилы», в которых хорошего исхода нет. К Палычу возвращаться он, конечно же, не хочет. Хватило пяти минут общения с той стороной. Но и убивать никого тоже не хочет. Только и оставалась надежда уговорить следователя – «Я же объяснил, что это вышло случайно. Вы же видели все материалы дела, вы же понимаете, что я не виноват и...» Григорий Андреевич перебил, давая понять, что обсуждению эти условия не подлежат. «Это будет несложно. Я покажу тебе фотографию, запомнишь адрес и все. Возвратишься, убьешь, сразу покончишь с собой, чтобы не сидеть там». «Вернешься обратно, и я тебя пропущу. Обещаю!» «И...» — Григорий Андреевич пристально посмотрел на Михаила. «Надеюсь, ты понимаешь, что обмануть меня не получится? Потому что тут нет возраста. Я никогда не состарюсь и на пенсию не уйду. А ты там рано или поздно умрешь и снова вернешься ко мне. Понимаешь, да?» И вновь он превратился в дружелюбного пожилого мужчину. «Да не переживай ты, Миша! Все будет хорошо! Я бы тебя и не просил, но поверишь или нет, за все 10 лет, сколько тут работаю, не было ни одного человека, которого так легко можно было бы воскресить. Обычно же умирают или немощные люди, или молодые, но получившие несовместимые с жизнью травмы. А ты вот почти цел!» Небольшое кровоизлияние в сердце, даже не обширный инфаркт. Так, инфарктик. А в остальном-то здоров как бык. Заодно родных своих повидаешь, если захочешь. Не огорчайся. Михаил выглядел обреченным. Понимая, что попал в ловушку, которую ему создали абсолютно несправедливо и вынуждают совершить поступок, которому он противится. Но на кону не просто его жизнь, а его вечность. Григорий Андреевич продолжал свою дружескую манеру общения, выкладывая на стол фотографии какого-то старика и бумажку с адресом. «На, посмотри лучше». «Вот его и надо будет ко мне прислать. Только обязательно скажи, что передаешь привет от Гриши, одноклассника». «Обязательно». «И убедись, чтобы он понял, о ком ты». «По глазам посмотри, чтобы точно понял, от кого привет». Хочу, чтобы хорошенько испугался перед тем, как сюда попадет. И тут уж я ему устрою приятную встречу. И не думай, что это простой старичок. Он меня в свое время, 20 лет назад, в дворовой драке грохнул. Ножом. «Я умирал», — сказал. «Я тебя из-под земли достану. Жди, падла». Прямо так и сказал. Помню слово в слово. «А у меня ведь, Миша, там все было». Деньги были, дети, жена, власть. А этот гад после того случая в монастырь ушел. Грехи замаливать. В итоге попал я сюда, и меня хотели определить в ад. Тогда Палыча еще не было. Другой на его месте сидел. Но я договорился. Пошел работать мелкой сошкой в том отделе. Через пару годков воспользовался ситуацией. Опять же договорился. И на белую сторону перешел Помню уборщиком начинал Полы подметал А потом мало-помалу Выше и выше Ну и вот уже как 10 лет Заместителем самого работаю Как это возможно? Только и смог процедить сквозь зубы Михаил Он до сих пор с трудом верил в происходящее Как-как? Говори уже мир иной А люди на нашей территории те же. Связи, договоренности, интриги, все то же самое. Вот и ты ко мне после дела пойдешь. Что, плохо разве? Мне свои люди нужны. Григорий Андреевич снял трубку старого телефона. Ты давай запоминай пока, а я сейчас подготовлю капсулу. Михаил обреченно взял фотографии в руки и начал внимательно присматриваться. Он понял, что выбора у него нет Вероятно, именно с такими чувствами И в таких условиях люди подписываются Под признательными показаниями того Чего они не совершали Подумал он Алло Заговорил Григорий Андреевич строгим голосом Здравствуйте Подготовьте мне одну капсулу Для воскрешения Срочно, через 15 минут возврат Я знаю, что у нас на очереди Вдруг повысил он голос «Девушка, вы новенькая у нас? Или забыли, кто вам звонит?» «Я заместитель Бориса Львовича, и он лично дал мне все управленческие полномочия, без исключения. И если мне еще раз придется вам это проговаривать, вы со своей должности вылетите уже завтра. Вы все поняли?» «Вот и хорошо. Через пять минут к вам зайдет молодой человек». Он положил трубку. «Ну что, запомнил?» да. Кротко ответил Михаил. «Отлично. Тогда сейчас иди в кабинет 35. Заодно осмотрись. Все-таки твое будущее место работы». Снова подбадривая, сказал Григорий Андреевич. «Если кто-то из Палочевских тебя остановит, скажи, что идешь с личным заданием от Андреевича». «Понял? Прям так и скажи. От Андреевича». «Все. Жду тебя, Миш. Чем скорее, тем лучше». «Не терпится разобраться с обидчиком и пропустить тебя в райские кущи!» Он подмигнул и поднял правую руку в знак прощания. Михаилу ничего не оставалось, как направиться в нужный ему кабинет. Пока он шел до нужного места, за короткий промежуток времени, он все-таки пытался найти выход из сложившейся ситуации. Но выхода не было. Решение нужно было принимать. Здесь и сейчас. Новостные каналы. Вели репортажи с места происшествия. Различные ток-шоу пытались быстро собрать подробную информацию о случившемся, чтобы первыми быть в эфире. Заголовки журналов и газет креативили одни лучше других. Новый Иисус оказался антихристом. Психика мертвеца не выдержала жизни. Зомби существуют. В телевизоре по кругу крутили одну и ту же новость, обозревая ее с разных сторон. Молодая ведущая в очередной раз читала текст с телесуфлера. Молодой человек 31 года, известный на всю страну тем, что проснулся в морге спустя 27 часов после констатации смерти, сегодня совершил жуткое убийство. Жертвой стал 65-летний мужчина, живший один в лесу неподалеку от церкви, в которой последние 20 лет служил волонтером. Мужчину нашли задушенным. Сам убийца покончил с собой, перерезав вены прямо на месте преступления. Предварительно он оставил записку «Простите меня, пожалуйста, я не хотел, меня заставили». Мотив преступления следствию пока установить не удалось. В кабинете номер 15 снова сидел Михаил. В этот раз он был не только напуган, но и опустошен. В полной мере осознавая, какой несвойственный себе поступок совершил. Не взяв бы его в типичный коррупционный оборот, Не поставив бы на кон вечность в мучениях или в изобилии, он никогда бы на это не согласился. Ни за какие деньги, ни за какие богатства. Да ладно тебе, Миш, но что ты такой угрюмый? Все же прекрасно, все хорошо. Ты свою часть сделки выполнил, я выполню свою. Все счастливы, все довольны. Подбадривал Григорий Андреевич, заполняя ручкой стандартные документы для пропуска. «Сейчас отдохнешь, придешь в себя, освоишься. А как надоест, дай знать, поручу тебе кучу интересных дел. Начнешь, конечно, не сразу с кабинета. Сам понимаешь, я не могу так сразу». Он снова сделал уже привычный для глаза жест, указал пальцем в небо. «Но годик внутренним курьером поработаешь». «Будешь с этажей на этажи бумажки переносить, потом секретарем, а потом уже в кабинет тебя посадим». «Хочешь, будешь сам выбирать, кого куда отправлять, судить одним словом. Так что веселее!» Закончил Григорий Андреевич и одновременно с этим собрал все бумаги в кучу. Аккуратно постучал по столу, чтобы все листы сравнялись, засунул их в файлик и положил рядом. «Ну вот, собственно, и все!» Снова позитивно заключил он и достал уже заготовленный заранее пропуск на Михаила. «Я тебе сейчас подпишу. Возьмешь свой билет в рай!» Григорий Андреевич хихикнул после своих слов. «И пойдешь в кабинет номер 99. Там проход. Покажешь и гуляй себе, бога ради!» Он снова хихикнул. Михаил протянул руку. Внезапный телефонный звонок отвлек следователя. Он отложил ручку в сторону и ответил. «Да». «Ага, понял, спасибо». Положил трубку. А Михаил впервые увидел растерянность в лице Григория Андреевича. До этого момента ему казалось, что этот мужчина в возрасте не боится ничего. Как говорится, даже самого черта. Однако что-то заставило его понервничать. «Борис Львович сейчас зайдет». Растерянно пояснил он Михаилу, хотя тот не задавал никакого вопроса. «Сиди, молчи. Понял? Не говори ни слова. Он обычно забегает ненадолго». Григорий Андреевич поправил галстук, провел рукой по прическе, положил руку на руку и замолчал. Прошло полминуты, дверь в кабинет открылась. «Здравствуйте, Борис Львович!» Громко произнес Григорий Андреевич и встал чуть ли не по стойке смирно. Михаилу показалось забавным происходящее. Будто только что допрашивающий и взявший его в оборот следователь теперь сам дает показания и старается вести себя максимально послушно. Однако он не позволил себе улыбаться, а только мельком повернул голову в сторону вошедшего и тихо произнес. «Здравствуйте». Не сумев побороть любопытство, попытался присмотреться, прекрасно понимая, кто такой Борис Львович в этом извращенном, насквозь пропитанном коррупцией перевалочном пункте. Да, Борис Львович это тот самый, который наверху, имя которого обычно не произносится, а зачастую показывается жестом «палец в небо». Но, к удивлению, Михаил не увидел чего-то необычного, Нимба, бороды и прочих привычных для Земли атрибутов. Перед ним находился ничем не примечательный мужчина, немного с лишним весом, в костюме какого-то старого формата. Еще почувствовался аромат одеколона, тоже старого формата с резким запахом спирта и добавлением дешевого ароматизатора. Если бы он увидел такого человека в прежней жизни, подумал бы, что перед ним стоит директор какого-нибудь... государственного завода СССР или председатель колхоза, только что вышедший из сельсовета. Кроме того, Борис Львович совершенно не производил впечатления человека или существа, который все контролирует, все знает и все понимает. Наоборот, он был похож на формального босса, который только лишь полагает, что у него все хорошо, но на самом деле правят бал заместители и офисные специалисты. «Да сядь ты уже, Гриша!» Отреагировал главный на приветствие своего подчиненного. Голос у него был громкий, простой, даже как будто бы прослушивался акцент, некие деревенские оттенки. «Ты ж е мой лучший кадр, ё-моё! А лебезишь, как новичок какой-нибудь!» Григорий Андреевич нервно улыбнулся и сел, теребя пальцами ручку, пытаясь взять себя в руки. «Я чё зашёл-то?» «А, это... Можешь ко мне потом в кабинет заскочить после работы? Кое с какими документами разобраться? Без тебя вообще никак. Все путают, все. Неработники, а черт знает что... Тьфу ты! Один ты у меня, Гриша, палочка-выручалочка». «Да, конечно, Борис Львович, все сделаю». Уже расслабленно отреагировал заместитель. «Вот и хорошо, тогда буду ждать». Начальник отвел взгляд от подчиненного... И посмотрел на Михаила. Несколько секунд он прищуривался, будто узнавал знакомого. Затем на его лице возникло презрение. «А, это этот он, что ли, старика пришиб вчера?» Начальник вновь повернулся к своему лучшему сотруднику. Григорий Андреевич откашлялся и тихо произнес. «Да, но там довольно сложный случай. Я как раз сейчас разбираюсь». «Чё там разбираться?» Борис Львович стал заводиться, повышая голос «Мы и так уже упростили систему, дальше некуда У нас уже мелкие воришки, и взяточники проходят без вопросов Насильникам и то вход открыт Если пару раз, то не считается, черт бы их пробрал А если кого-то обидел, до да суицида довел Или просто дерьмом всю жизнь был Так это вообще норма? Это они нам еще претензии потом предъявляют Что-то у вас рай какой-то некомфортабельный Но нет, им же все мало» «Мало тебе, да?» Обратился Борис л е в о в и ч уже к Михаилу, который опустил голову, молча в ы с л у ш и в а л возмущение главного. «Тебе раз за убийство списали, пусть и по неосторожности, но тебе еще захотелось, да? Старика тебе прибить захотелось, поразвлечься! Сволочь какая!» Начальник вновь повернулся к Григорию Андреевичу. «Шли его к Палычу, ему там самое место!» «Борис Львович, там непростая ситуация. Я как раз сейчас разбираюсь». «Давайте я закончу и сделаю вам полный отчет по этому делу». Борис Львович взял со стола пропуск, внимательно его прочел. «Я не понял, Гриша! Ты что, его к нам пропустить хочешь, что ли?» Возникла пауза. Начальник с непониманием смотрел на Григория Андреевича. «Жалко парня, Борис Львович, там не все так однозначно!» Уже потеряв уверенность, снова повторил заместитель. И опять возникло неловкое молчание. В этот раз тишину нарушил Михаил, обратив на себя внимание обоих мужчин. с м о т р я в пол, он медленно, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, проговорил сквозь зубы. «Отдайте мне мой положенный билет!» «Что?» – возмущенно переспросил главный. Михаил снова повторил в том же духе. «Я никогда ничего плохого не делал!» «Мне положен билет в рай, он у вас в руках, отдайте мне мой положенный билет!» Борис Львович снова повернулся к заместителю. На его лице читалось возмущение невероятной силы. В руке он по-прежнему держал пропуск. «Он совсем что ли охренел у тебя или что? Это что такое, Гриша?» «Простите, Борис Львович, просто очень жалко было парня. Думал, может, он ненамеренно». В этот раз Григорий Андреевич снова был собран и уверен в себе. Сняв трубку и быстро крутанув диск, он произнес «Зайдите в пятнадцатый, отведите к Палычу». Михаил вскочил с места и кинулся через стол на Григория Андреевича. Он стал кричать, обращаясь то ли к главному, то ли к кому-то еще. «Он заставил меня это сделать! Это все из-за него! Я не виноват! Это все из-за тебя, сволочь! Это же из-за тебя!» «Это из-за тебя!» Не прошло и т р и д секунд, как в кабинет зашли двое мужчин в неглаженных брюках, с небрежно заправленной за пояс рубашкой и, моментально скрутив Михаила, вывели его из кабинета. «Отдайте мне мой положенный билет! Отдайте мне мой билет!» Продолжал кричать он, громко рыдая, впавший в истерику, Начальник с заместителем неподвижно стояли и смотрели на закрывшуюся дверь. Крик Михаила все отдалялся и отдалялся, затем послышался хлопок другой двери, и его голос затих совсем. Борис Львович повернулся к заместителю. «Жалко парня», – сочувствующе произнес тот. «И мне жалко. н о что поделать», – ответил начальник. «Ну что, жду тебя после работы». Конечно, Борис Львович. Главный вышел из кабинета. Черт, выругался Григорий Андреевич, сел за свое место и откинулся в кресле. Да и бог с ним. Он достал новую папку, окинул ее взглядом, поднял трубку телефона и покрутил диск. Я освободился, заводите новенького, произнес он и начал изучать дело.